Никогда за всю свою жизнь матери четырёх маленьких Дарти не испытывала Уинифрид такого смущения. Лицо её племянницы было бледно, глаза темны, напряженный голос упал до шепота. «Твой отец не хотел, чтобы ты об этом узнала», сказала она как могла внушительней. «Всегда так получается». Я много раз говорила ему, что он должен тебе рассказать. О, — воскликнула Флер. И все. Но и этого было довольно. Уинифред погладила ее по плечу. По крепкому плечику, приятному и белому. Она всегда невольно взглядом оценщика смотрела на племянницу, которая, конечно, выйдет когда-нибудь замуж. Но не за этого мальчика Джона. «Мы уже много лет как забыли об этом, — сказала она в утешение. — Идём обедать. — Нет, тётя, мне не здоровится. Можно мне уйти наверх? — Дорогая моя, — огорчилась Уиннифрид, — ты так близко принимаешь это к сердцу. Ведь между вами еще ничего не было. Этот мальчик ребенок. Какой мальчик! У меня просто болит голова, и мне сегодня не хочется больше видеть этого человека. Хорошо, дорогая, — сказала Уиннифрид. — Иди к себе и ляг. Я тебе пришлю брому, и я поговорю с Проспером. Зачем он вздумал сплетничать? Но, должна сказать, по-моему, лучше даже, что ты все узнала. Флёр улыбнулась.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 а от завершившего их страшного открытия у нее и впрямь заболела голова. Неудивительно, что отец прячет ту фотографию, стыдится, что хранит ее до сих пор. Но может ли он ненавидеть мать Джона, если хранит ее фотографию? Флёр прижала руки к вискам, пытаясь разобраться в своих мыслях. А те...